Глава 23. Ужин номер два. Красота? В смысле красавец тут стало ровно на одну больше. И да, последняя прибывшая была блондинкой. Причем такой, что я себя ущербной почувствовала. И волосы у меня не такие густые и длинные. И губы не такие пухлые. И глаза не такие большие. И ноги короче, и грудь меньше. И вообще, что она приперлась-то? Но! Я приперлась круче. Вошла в столовую вместе с лордом, на которого все эти красотули слюнки пускали. Не под ручку, потому что сама не захотела, но все же. Желтоглазая блондинка тут же одарила меня сверканием своих звериных глазок, остальные сникли и опустили головы. А вот новенькая и брови не повела. Только очень грациозно полуобернулась и хлопнула длиннющими ресницами. Еще ножку так и невзначай отставила, чтобы она выгодно в разрезе платья смотрелась. Проделать такое, сидя за столом, да, умеет, однако. Кстати, чего это мы все тут в платьях с пышными закрытыми подолами, а это в облегающем, да еще и с разрезом до самого интересного, не по сюжету фасончик? — Я не с тобой, — шепнула керчику и пошла к свободному месту рядом с этой новенькой. Он, что удивительно, понял и не стал возражать. И отправился к своему стулу в торце стола. Дальше последовало приветствие от нашего жениха в стиле Ах, как вы прекрасны, и мы сейчас узнаем много нового друг о друге. Все расселись, подали ужин, и девчули начали опять хвалиться под предлогом непринужденной беседы. Новенькая блондинка молчала. А я всю разглядывала ее из-под тишка. Что-то в ней никак не давало мне покоя. Она повернулась, взглянула на меня, криво усмехнулась. И тут я поняла, да так поняла, что застыла, как парализованная. Да она же наша! Губки ботоксные, реснички нарощенные, платье, опять же, явно не местного фасона. Про грудь и все остальное не возьмусь утверждать, но есть такое подозрение, что тоже пластика. Покосилась на кэрина Он общался с щебечущими девчонками, на то и дело поглядывала в нашу сторону. Только на меня или на эту прокачанную я так и не поняла. Не удержалась, чуть наклонилась к новенькой и шепотом спросила. — Ты откуда? —